И все-таки псалом существует, хоть и на плохом греческом языке. Теперь, когда Тит станет императором, писатель Иосиф Флавий может себе позволить снова быть доктором Иосифом Бен Маттафием. Он выразит свои чувства чище, глубже, более по-еврейски, хотя бы и на худшем греческом языке. Он откажется от Финея. Хватит с него Финея. Вопреки всему настанет час, когда все народы поймут его псалом. Вечером этого дня император Тит Флавий Виспасиан лежал в спальне своего старомодного деревенского дома близ города Коссы. Когда он почувствовал, что его конец близок, он приказал отнести себя в полученное по наследству от бабушки этрусское имение, в котором вырос. Он любил этот крестьянский закопченный дом, который строили поколения и к которому каждое делало пристройки. Веспасиан ничего не изменил. Оставил дом таким же неудобным и темным, каким тот был 60 лет назад в дни его детства. Потолок был низкий, почерневший. Дверь большой комнаты без окон широко распахивалась прямо на огромный, осененный древним дубом двор, по которому разгуливала свинья с поросятами. Широкая кровать, возвышавшаяся всего на несколько ладоней над полом, была вделана в невысокую нишу. Это было каменное ложе, устланное толстым слоем шерсти, покрытое грубым деревенским холстом. И вот теперь на эту простую спальню были устремлены взоры великого города Рима, и не только Рима, но и Италии, и ближних провинций, ибо весть о близкой кончине императора разнеслась словно на крыльях. Возле императора находилось всего несколько человек. Его сын Тит, Лейб-медик, Гекатый, адъютант Флор, камердинер, парикмахер Кроме того, Клавдий Регин, придворный ювелир, Сын сицилийского вольноотпущенника и еврейки, великий финансист, с которым император охотно советовался по вопросам экономики. Веспасиан вызвал этого человека к своему смертному ложу, а своего младшего сына Домициана строго настрого приказал не допускать. Семь часов вечера, но сегодня 23 июня, и стемнеет еще не скоро. Император, лежавший на своей грубой кровати, казался страшно худым. Судороги и понос, мучившие его целый день поутихли, но тем мучительнее было ощущение слабости. Он думал о том, что сейчас же, после смерти, Сенат объявит его блаженным и причислит к сонму богов. Его длинные губы скривились усмешкой, он обратился к врачу, слегка задыхаясь, так как ему трудно было говорить. «А что, доктор Гикатый, теперь уж ничего не попишешь, теперь я стану богом? Или вы думаете, мне придется подождать, пока стемнеет?» Все с тревогой посмотрели на доктора Гикатая, ожидая его ответа. Гикатый славился своей прямотой. Он сказал и сейчас, без всяких недомолвок, «Нет, Ваше Величество. Я думаю, что вам не придется ждать ночи». Веспасиан громко засопел. «Ну так вот», — сказал он. «Действуйте, дети мои». Он отдал приказ, когда приблизится смертный час, одеть его, побрить, причесать. Он не придавал особого значения внешнему виду человека но считал, что сенат и римский народ имеют право требовать от императора, чтобы он умер прилично. Тит приблизился. Широкое мальчишеское лицо 39-летнего сына было озабочено. Он знал, как трудно будет умирающему выдержать купание и одевание. Но Веспасиан сделал отрицающий жест. Нет, мой мальчик, дисциплина необходима.